Глава третья. «Сабли и ножи». Перетащить даже одну пушку на корму — дело нелегкое, а капитан решил разместить там четыре. Помогать пришлось всем. Хорошо еще, что Мерфи сразу посоветовал лафеты не трогать. «Целиться все равно придется на глазок», — пояснил он. «Просто подложим под ствол досок, да и стрелять лучше по палубе, а не в ватерлинию. Если повезет, повредим им мачту или хоть такелаж испортим». Гаррис повернул свое лошадиное лицо к капитану, но тот будто и не слышал разговора. Но боцман Стив скивнул, и мы сняли пушки с лафетов. Пока мы переругиваясь, вытаскивали их на палубу, прошло еще несколько минут. И подняв голову, чтобы взглянуть на испанцев... Я не сдержал восклицания. «Фрегат» оказался совсем рядом. Кристин была права, и события теперь развивались стремительно. «Быстрее они заметили нашу игру!» Боцман уже подтаскивал ядра. «Мерфи, ты, говорят, был когда-то канониром!» «Кем я только не был!» Старик уже вовсю командовал матросами, направляя лежащие на палубе пушки на испанцев. «Положи ядро, Сивс, я зарядил их заранее! Не болтайтесь под ногами, парни! Они ведь нам ответят!» И тут уж начнется веселье. Я отошел в сторону и оказался рядом с Кристин. Эта девчонка, казалось, не боялась вообще ничего. «Они заряжают спокойно», — сказала «Она». С такого расстояния промахнуться уже не получится. «Мерфи, пали или будет поздно!» Я тоже увидел, что две пушки на носу испанца уже готовы к выстрелу. Канонирам казалось, можно заглянуть в глаза, так близко фрегат подошел к нам. Несмотря на опасность, я не мог не любоваться большим кораблем. По сравнению с нашей устрицей, он выглядел настоящим красавцем. Только теперь я осознал, что сдаться, возможно, было бы правильным решением. Канониры испанцев поднесли фитили к пушкам, но Мерфи и помогавшие ему Моррисон успели выстрелить раньше. «Палуба под моими ногами вздрогнула, нашу корму заволокло дымом, и теперь я видел лишь верхушки мачт испанца». Пологлохший от грохота, ослепший от дыма и кашляющей от удушья, я силился понять, удачен ли был выстрел, мы попали или нет. Тут бы и ты не промахнулся, Кристин Щурис тоже пыталась хоть что-то рассмотреть. «Попали! Похоже, неплохо, раз испанцы не отвечают. Разорви меня, дьяволы! Старый Мерфи не растерял сноровку!» И знала его раньше. Я давно это подозревал. А месье Клода? Кристин ничего не ответила и полезла на мачту. Роб, конечно же, поспешил следом. Присоединился к ним и я. После того, как развеялся дым от нашего выстрела, ветер понес на нас еще одно облако. Теперь с испанского корабля. Но с бизань мачты мы увидели, что лафеты обеих испанских пушек разбиты, и на баке лежат трое то ли убитых, то ли тяжело раненых. Временная глухота прошла, и я расслышал гневные крики испанцев. Наши матросы ответили им дружной руганью и гиканьем. Славный выстрел. Кристин сорвала с головы шляпку и бросила ее в воздух. Жаль, что мы так поздно начали. Теперь из мушкетов они нас достанут, а на корме парням не спрятаться. Эх, надо было одну пушку в каюту губернаторши затащить, там было бы сподручнее. Но с таким капитаном мы, считай, вовсе без начальника. Ай, а Гаррис не в счет. «Но мы разбили их пушки», — радовался Роб. «Джон, ты когда-нибудь видел такой удачный залп?» «Я лишь пожал плечами, потому что это был первый залп, который я видел». Мерфи и Моррисон, ругаясь, при помощи других матросов снова заряжали отброшенные отдачи пушки. Без лафетов управляться с ними быстро не получалось. Один из наших негромко скулил, сидя на палубе. По всей видимости, в момент выстрела ствол ударил его по ноге. «А вот это уже совсем весело!» Кристин захохотала, и мне стало жутко. «Мерфи, они поднимают черный флаг!» «Слезь оттуда, чертовка!» — заорал чумазый кок. «Уйди в трюм, прошу!» Кристин только продолжала смеяться. Я и сам теперь видел, что под королевским испанским флагом теперь развивается черный. О таком я прежде не слышал. Мало того, что у нас не было войны с Испанией, и нападать на нас они не имели никакого права, так еще и объявили себя пиратами». «Там череп», — присмотрелся сироп, который отличался остротой зрения. «Череп и... что-то вроде песочных часов?» «Это значит наше время истекло», — пояснила Кристина. «Мы рассердили их, и капитан Испанцев обещает убить нас всех. Что ж, по крайней мере, теперь ясно, что сдаваться нет смысла». «Мистер Гаррис!» — закричала она помощнику капитана, вставшему за штурвал. «Пора что-то делать! Или вы хотите, чтобы они ткнулись носом в нашу корму?» Помощник капитана лишь втянул голову в плечи, но не оглянулся. Стоявший рядом с ним боцман Стивс беспомощно развел руками. Он командовать не имел права, а идти против начальства боялся. «Хотя, пожалуй, уже поздно», — сказала, подумав Кристин. Если попробуем отвалить в сторону, то попадем им под бортовые пушки слишком поздно. Я спускаюсь, молодые люди. Я вам советую. Испанцы берутся за мушкеты. Когда мы оказались на палубе, раздались первые выстрелы. Конечно, испанцы целили в наших канониров и сразу положили двоих». Если бы наши пушки находились в бортовых портах, стрельба не принесла бы результата. Но сейчас спрятаться было некуда. Закричал раненый Моррисон, и второй наш зал показался в два раза слабее первого. Мерфи, держа по фитилю в каждой руке, выстрелил из двух стволов. Нас снова заволокло дымом. Стрельба испанцев почти стихла. До меня донесся звук взрыва. «Он снова попал!» — закричал Роб. «Молодец, Мерфи!» «Если морской дьявол нам не поможет, все бесполезно!» — покачала головой Кристин. «Нам не отправить их на дно и не снести мачты!» Из каюты вышла Маник и быстро огляделась. Даже в дыму, морщась от пороховой гари, она была прекрасна. Я направился к ней, чтобы предложить свои услуги, но Дюпон оказался возле жены раньше». Слышала, дорогая? Неожиданно весело спросил он. Испанцы подняли флаг с песочными часами. Их капитан обещает перебить всех находящихся на борту брига. Вот как. Но это ужасно. Или мне показалось, или в голосе Маник сквозил не страх, а раздражение. Однако размышлять о странных взаимоотношениях супружеской четы мне было некогда. Мэр Фи, ругаясь, на чем свет стоит, просил хоть кого-то ему помочь. Мы с Робом кинулись к нему, помогли засыпать в пушке пороху и забить пыжи. Действовали мы не слишком умело, да и заряжать лежащие без лафета в пушке неудобно. Когда Кок, ставший нашим главным канониром, лично опустил в пушки ядра и приготовился поднести к ним фитили, испанцы уже отваливали в сторону». Они были совсем рядом, и один из них, подняв мушкет, целился прямо в меня. Если бы наши пушки не выстрелили в ту же секунду, и нас не заволокло дымом, все было бы кончено. «Они нас обходят!» — Мерфи кашляя потащил нас с робом с кормы. «Ну, теперь начнется веселье. У них людей больше, чем у нас, раза в четыре. Я уж не говорю про бортовой залп. Где Кристин?» Но девчонка куда-то пропала. Испанский фрегат и правда догнал устрицу. Теперь его нос поравнялся с нашим левым бортом. Моник исчезла с палубы. А Дюпон, все так же необычайно быстро перезаряжая свое длинноствольное ружье, вступил в перестрелку с испанцами. Судя по ругани, доносившейся с фрегата, огонь француза наносил им немалый ущерб. К «Дюпону» присоединились и те из наших матросов, что посмелее, но и в ответ летели пули. Мне и Робу, как и многим другим мушкетов, не досталось, так что оставалось лишь наблюдать. «Почему не стреляют наши пушки?» — возмутился Мерфи. «Пойду вниз. Если увидите Кристин, прошу, затащить ее в какой-нибудь уголок потише». Роберт, конечно же, принялся метаться по Бригу в поисках неугомонной девчонки. Я хотел ему помочь, но вдруг увидел Маник. Она стояла на правом борту за кормовой надстройкой и пока была в полной безопасности, но именно заметив ее, я понял, что все мы, по сути, обречены. Мне просто не верилось, что испанцы могут быть настолько жестоки, чтобы убить ее... Я подошел, и Маник подняла на меня свои прекрасные синие глаза. Мы проиграем бой, верно? спросила она. И я восхитился ее мужеством. Еще ничего не решено. Их больше, и корабль у них быстрее. Маник пожала плечами. Что ж, чему быть того не миновать? А ты, Джон, лучше бы я отложил саблю. Я могу сказать, что ты мой паш. «Не поможет!» — Кристин неожиданно оказалась рядом. Вся в саже, веселая. Она ловко заряжала где-то добытый пистолет. «Если капитан поднял флаг с песочными часами, умрут все. Это закон. Иначе никто в этих морях не будет его уважать». «Мерфи приказал держать тебя подальше от боя», — робко заметил я. «Пусть командует своей старой задницей». «Ник...» И Кристина исчезла в дыму. Корабль качнула. Это выстрелили наши пушки по левому борту. Прямо в пушечные порты испанцев. Те ответили почти в тот же миг. И мне показалось, что устрица сейчас развалится. И вместе с нами отправится ко дну. Маник, чтобы не упасть, схватилась за меня. По палубе покатился боцман Стивс. И я с ужасом понял, что у него напрочь оторвана одна нога. «Что ж, если выхода нет, вперед, Джон!» «Маник с неожиданной силой толкнул на меня. Может быть, если мы не пустим их на наш корабль, испанский капитан все-таки начнет переговоры?» Я шагнул в дым, ожидая немедленной гибели. Под ногами у меня оказался кем-то оброненный мушкет, и я поднял его и на удачу выстрелил. Мушкет оказался заряжен, и я даже расслышал в дыму чей-то отчаянный крик. Я попал в этого человека? Или это был кто-то другой? Я пригнулся, стараясь найти где-нибудь на палубе порох и пули, без которых мой мушкет был теперь бесполезен. Вот-вот испанцы должны были дать новый залп. Порывом ветра дым снесло в сторону, и я увидел их высокий борт. Пушки, казалось, смотрели прямо на меня. Я понял, что если испанцы захотят, то снесут с нашей палубы все, и людей, и даже мачты. Но вместо ядер к нам на борт полетели крючья». «Руби их! Руби!» — мимо меня пробежал наш корабельный плотник с топором. «Не стойте! Рубите канаты!» Он успел избавить устрицу от двух или трех вонзившихся в борт абордажных крючьев, а потом чья-то меткая пуля размозжила ему голову. И, отчаянно размахывая саблей, продолжал его дело. На помощь мне подоспели несколько матросов, но испанцы... уже сыпались на нашу палубу, как горох. Не прошло и минуты, а корабли сблизились и сцепились намертво. Каким-то чудом, увернувшись от направленной на меня пики, я попытался поразить испанца саблей, но он ловко ударил меня древком в живот, и я упал. Несколько мгновений я не мог подняться и лишь ловил воздух ртом, словно рыба, глядя на кипящую вокруг битву. Большинство наших матросов не привыкли сражаться, и поначалу испанцы легко потеснили нас. Но потом в бой ворвался Дюпон. Надо отдать должное баконьеру. Драться он умел. В упор пристрелив здоровенного бородача в богатом костюме, он отбросил ружье и выхватил у мертвеца из-за пояса пистолет, чтобы Тут же прикончить еще одного испанца. Третий бросился на француза с топором, но наткнулся на неуловимо быстрым движением выхваченную шпагу. Я смог, наконец, вскочить и присоединиться к Моррисону, которому из-за раны приходилось орудовать только левой рукой. Вдвоем мы потеснили противостоявшего ему испанца. Потом Моррисон, сделав необычайно ловкий для его комплекции выпад, проколол врагу горла. «Мы все так же вместе атаковали спрыгнувшего с фрегата офицера, и на какое-то время мне показалось, что победа будет за нами. Однако испанцы, поднявшись на нижние реи, дали по нам залп из мушкетов, и сразу несколько наших матросов упали». «В сторону бака!» — хрипло закричал Моррисон. «Отходим в сторону бака!» И я увидел, как офицер, уклонившийся от боя с нами, хладнокровно заколол лежавшего у него под ногами раненого матроса. Сомнений не осталось. Испанцы пришли не брать нас в плен, а убивать. Их капитан оставался верен своему обещанию». Отступив к носу устрицы, мы встали плечом к плечу и снова остановили натиск неприятеля. «Дюпон, разумно рассудив, откуда исходит большая опасность, снова взялся за ружье и одного за другим сбивал с рей испанского корабля засевших там врагов с мушкетами. Краем глаза я заметил старого Мерфи с ножом в зубах и двумя саблями в руках, отбивавшегося от целой группы испанцев». «Дюпон!» — даже сквозь шум боя прорезался высокий голос Кристин. «Дюпон!» — их капитан возле штурвала в красной шляпе. Эта девчонка действительно неплохо соображала. Если честь капитана зависит от исполнения им же вынесенного приговора, то единственный наш шанс — убить его. Может быть, тогда испанцы задумаются о потерях и согласятся оставить нас в живых, Между тем натиск врагов понемногу усиливался, их было больше. На место раненого тут же вставал свежий боец. Мои руки налили с тяжестью, я размахивал саблей все медленнее. Заметив это, мой противник, коренастый испанец в железном шлеме, со всей силы ударил по моему клинку, и оружие вылетело у меня из рук. Следующий удар прикончил бы меня. Если бы отчаянно кинувшийся со мне на помощь Роберт... не успел вонзить в нож, в живот врага. Испанец, удивленно вытаращив глаза, прижал руки к ране, будто пытаясь таким образом остановить хлынувшую кровь. Роб, почему-то не менее удивленный, выпустил нож и попятился. «Мне пришлось хорошенько встряхнуть друга, чтобы он пришел в себя». Дюпон, расстреляв все заряды, снова взялся за шпагу, расшвыряв сразу несколько врагов. Однако испанцы, поняв, какую угрозу представляет для них француз, теперь не нападали на него по одному. Как неяростно дрался баконьер, но вынужден был отступать шаг за шагом, пока не оказался прижат к борту. Я с ужасом понял, что Дюпон вот-вот падет, и тогда... Нам долго не продержаться. И в тот самый миг, когда зашедший сбоку испанец уже поднял шпагу для решающего удара, у меня заложило уши от чудовищного, истошного визга. Все, как по команде, перестали сражаться и повернули головы. Если бы я не видел это сам, то не поверил бы, что этот крик гарпии Могла издать прекрасная Моник. Тянулись мгновения, а она все визжала и визжала, идя прямо на испанцев. Еще прежде чем замолчать, вдруг выхватила спрятанный в юбках пистолет и выстрелила прямо в лицо высокому богато одетому испанцу. Прежде чем враги успели что-то понять, во второго полетел тонкий узкий стилет. В наступившей тишине я отчетливо услышал, как рядом выругался Моррисон. Испанец упал на палубу с торчащей из горла рукояткой. Единственный, кто не терял времени — Дюпон. Получив неожиданную и такую нужную помощь от своей жены, он несколькими точными ударами прикончил неподвижных противников и с криком бросился вперед, разя неприятеля. Вслед за ним кинулся Моррисон, потом другие — И испанцы дрогнули. Мы теснили их по всему кораблю. Некоторые уже перебирались обратно на свое судно. Такой неожиданный перелом в сражении вызвал панику у испанцев и прилив сил у наших. Надолго бы этого не хватило, но старик Мерфи... внес свою лепту. Кок поджег запал у ядра и, крякнув от натуги, исхитрился перебросить его через высокий борт вражеского корабля. Ядро разорвалось в самой гуще не ожидавших этого испанцев и на вопли изувеченных врагов мы ответили дружным победным ревом. «Ты достал его!» — снова донесся до меня крик Кристин. «Молодец, старый Джек!» Я скатил глаза и увидел, как испанцы на руках уносят белобородого капитана, то ли раненого, то ли убитого. Богатая красная шляпа, подброшенная взрывом, упала на нашу палубу. Но и это еще не все. Бросок Мерфи оказался настолько удачен, что повредил фок мачту испанцев». Она опасно накренилась. «Руби концы!» — закричал Дюпон. «Нам надо отвалить от них!» Потеря капитана окончательно деморализовала испанцев. Они полностью прекратили попытки захватить устрицу и отступали на свой корабль. Мы занялись крючами, и спустя минуту полностью освободили от них борт Брига. Матросы, почти не нуждаясь в командах, занялись парусами. Мерфи встал к штурвалу. Когда испанцы опомнились и дали по нам залп из пушек, Бриг почти успел повернуться к неприятелю высокой кормой. Мы потеряли еще двоих, но оснастка урона не понесла». «Теперь нам бы только не затонуть!» — Мерфи взял командование на себя. «Проверьте трюм, нет ли течей!» «Плотника убили, о черт! Без него нам придется туго!» «Кристин, да не вертись ты на палубе, они же снова будут стрелять!» «И вообще, шла бы ты переоделась!» «Неприлично девице твоих лет разгуливать в платье с оторванным рукавом!» «Да!» «Пора проведать хозяйку». Проходя мимо Роберта, Кристин сунула ему в руку все еще дымящийся пистолет. «Кстати, все хочу спросить, а где наш геройский капитан?» «Упился в стельку еще до того, как испанцы пошли на абордаж», — хмуро сказал Моррисон. «Валяется в каюте. Где ему быть?» «Надо посмотреть». Дюпон решительно направился к корме. «Вдруг испанцы добрались до него?» Не зная, чем себя занять, и чувствуя дрожь во всем теле, я пошел за ним. Француз оглянулся на меня через плечо и отчего-то подмигнул. «Вы просто великолепны, месье Пон сказал я, когда мы подошли к капитанской каюте. Если бы не вы...» «Теперь ты знаешь, каковы в деле Букангеры? А то, небось, думал, что я хвастливый французик, как вы нас называете...» Дюпон без стука отворил дверь, и я увидел капитана, ничком лежавшего на койке. «Постой здесь. Мне кажется, там ужасная картина». Дюпон вошел и затворил за собой дверь. Я, несколько обескураженный, вдруг вспомнил о ревности месье Клода к капитану и заподозрил неладное. Но прежде чем я решился войти, француз уже вернулся ко мне. «Так я и знал». «Кто-то из испанцев побывал здесь и заколол его пьяного в спину». Он посмотрел прямо мне в глаза и вдруг широко улыбнулся. «Оно и к лучему, правда? Такой капитан всем только мешал!» Он вернулся на палубу, а я, немного подумав, все же решился войти. Внешне все выглядело именно так, как сказал Дюпон. Из спины лежавшего капитана торчал нож, удар пришелся прямо в сердце. Вот только в тот короткий миг, когда я видел капитана через дверь, ножа у него в спине, я не заметил. Я никогда не считал себя трусом, и теперь только вышел из кровавой сечи, и все же мне пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы прикоснуться к руке мертвеца. она оказалась еще теплой снова взглянув на спину бриджиса я увидел как по камзолу медленно расползается красное пятно капитана убил дюпон прямо сейчас почти на моих глазах только что я был готов преклоняться перед этим человеком и вот оказалось что он может убить спящего человека ударом в спину и всего-то потому, что ревнует к нему жену, мне стало не по себе. Навалилась страшная усталость. Я вышел на палубу и сел прямо на доски, залитой кровью. Вокруг царило ликование. Оказывается, у испанцев вдобавок ко всему вспыхнул один из основных парусов, и теперь враги были заняты тушением пожара. «Даже не стреляют», — ухмылялся довольно Мэрфи. «Скоро будем далеко. А меньше, чем через час, будет уже темно. И пусть тогда попробует нас отыскать. Парни, огни не жечь. Это серьезно». Дюпон стоял рядом с ним и прикрыл глаза, ощупывал капитанскую подзорную трубу, которую успел прихватить в каюте. Теперь это его привычка казалась мне зловещей. Мерфи, отдав еще несколько распоряжений, присел рядом со мной и раскурил трубку. «Ты видел мертвого капитана?» — тихо спросил он. «Его убил Дюпон?» «Я так и подумал. Ну, если откровенно от меня устраивает». Я удивленно посмотрел на него, и старик пожал плечами. «Ни к чему нам этот пьяница? Хотя бы яйца от кур и молоко от козы достанутся раненым. Пусть уж командует Гаррис. Плавание почти завершено. Вот плотника жалко. Течи у нас серьезные. Так что ты, парень, прикуси язык. Ребята после этого боя горой встанут за французика». «А он, как ты теперь знаешь, <смех> парень злопамятный. Мой добрый совет — молчи!» Я вздохнул. Мимо прошла Маник, как всегда прекрасная изящная. Я не мог поверить, что эта леди могла за одну секунду отправить на тот свет пару испанцев. Похоже, она совершенно не переживала о случившемся». Они с Дюпоном коротко о чем-то переговорили, но никакой близости между ними я не заметил. Это показалось мне странным, ведь Моник только что спасла ему жизнь. — А эта дамочка, может быть, еще покруче муженька, — задумчиво прошептал Мерфи. И глаза у нее во время боя. Сталь разноцветная. Кристин права. Веки мои совсем отяжелели. И я почувствовал, что проваливаюсь в сон. Усталые матросы вели корабль и перевязывали раненых. Но об уборке никто речи не заводил. Последнее, что я помню, рядом со мной присел Роберт и стал что-то рассказывать о Кристин. Я уснул... И мне приснилась наша с дедом ферма. Я сидел на крыльце дома и говорил со странным прозрачным человеком. Он рассказал мне много интересного и о Дюпоне, и о Моник, и почему-то о сэре Фрэнсисе Дрейке. Но что именно, я к утру не помнил».